Глава вторая. Луиза. «Ты не обязана готовить мне ужин», — сказал мой племянник Нейтан, когда я вытащила из духовки запеченную форель и заглянула в ее тусклый черный глаз. Некоторые люди не любят, когда на тарелке лежит мертвая рыбина целиком. Видимо, ощущают себя убийцами, предпочитая обезличенную версию — филе, замаскированное лимонной подливкой. Но мне не было жаль рыбину. Ведь ее вырастили для моего стола. Оказавшись у меня в духовке, она реализовала свой потенциал, чего не скажешь о большинстве людей. «Если я не буду для тебя готовить, то кто тогда?» я его, и племянник сердито уставился на меня. «Я сам отлично готовлю, тетя Луиза», — ответил он, напомнив, что не любит стереотипные гендерные роли. «В этом отношении мы похожи. Когда люди узнают, что я богата, Они неизбежно задают вопрос «А чем занимается ваш муж?». Я с удовольствием смотрю, как краснеют их уши, когда отвечаю «Он умер, так что особо ничем». А после обязательного «Ох, примите мои соболезнования» обычно следует какая-нибудь версия «А чем он занимался раньше?». Ведь все предполагают, что я разбогатела из-за него. Но это я зарабатывала на хлеб, а он обустраивал семейное гнездо. Я собиралась работать, пока меня не выкинут вон, а потом мы отправились бы путешествовать по миру, наслаждаясь плодами моего труда. Но его сердечный приступ, а впоследствии и мой диагноз, разрушили эту мечту. И теперь я оказалась вдали от любимого пастбища, но с деньгами, так что мне нечем было заняться, кроме как смотреть на свой банковский баланс. «Позволь мне сделать хотя бы это, пока могу», — произнесла я. Мы ели из моего бесценного ветжевудского голубого фарфора. Ведь зачем его хранить, если не пользоваться? Ветжевудский фарфор. Уникальный английский фарфор, производимый с 1759 года. Несколько чашек поцарапались от жестокого прикосновения времени. Впрочем, как и я. И думаю, нам неплохо удается скрывать свои недуги. Мне нравилось готовить для кого-то, Но я мало кого могла выносить в течение целого ужина. нейтон был редким исключением. Он был не только моим племянником, но и адвокатом. Я пригласила его на ужин под предлогом обсуждения каких-то документов. Конечно, он был слишком воспитан, чтобы заговорить об этом за ужином. Поэтому мы болтали о его романтических отношениях, почти несуществующих, его работе, терпимо, но не слишком занимательно, В моем саде, поглощенным плющом, и, конечно же, моих детях, всегда слишком занятых. «Как там мой брат?» — спросила я просто из вежливости. «Отец Нейтана — мой единственный брат, и я могла выносить его только в ограниченных дозах». «Как обычно», — ответил Нейтан, — «каждый день встает на рассвете, чтобы присматривать за своей империей». Он хохотнул над собственной шуткой. «Мой брат занимался оптовой торговлей». Говорить об этом было скучно до слез. Но он отправил четверых детей в колледж, и работа, похоже, ему нравилась. Пока я не слышу о последней поставке чего-то там куда-то еще, меня вполне устраивала его жизнь. Я убрала тарелки и поставила на стол чайник, а Нейтан решил все-таки спросить о том, зачем я его вызвала. «Ты упомянула, что хотела о чем-то со мной поговорить», начал он, пока я ставила тарелку с покупным печеньем. «Не люблю готовить, но мне нравится съесть кусочек сладкого после ужина, и это печенье — лучшее, что можно найти». «Я собираюсь изменить завещание», — объявила я, садясь напротив него. «У меня был адвокат, занимавшийся имуществом. Для составления завещания мне не нужна помощь нейтона И он, разумеется, смутился. «Каким образом?» «Я тут размышляла о нем и решила, что оно не отражает мои желания», — уклонилась я от ответа. Я понимала, что моя просьба натолкнется на сопротивление, и всячески постаралась ее смягчить. «И ты просишь меня этим заняться?» — спросил он. «Нет, ты не сможешь». «Почему?» Пришло время бросить первую бомбу. «Потому что я оставлю все тебе». Он открыл рот, собираясь возразить, но я успела первый. Я знаю, о чем ты думаешь, но я долго размышляла и решила, что это единственный путь. Я надеялась, что он спросит путь к чему, но он не заглотил наживку. «Луиза, если ты хочешь чаще видеть Винни и Чарли, просто скажи им об этом». «С какой стати я буду заставлять детей чаще меня навещать?» Я фыркнула. «Им до меня рукой подать». Просто отвратительно, что они никогда не приезжают. «Потому что честолюбивы пошли в мать? Пытаешься меня поддеть?» Нейтан прекрасно знал, что мои дети не пытаются сделать карьеру. Это вызвало бы у меня уважение. Нет, они не приезжали ко мне из эгоизма. И дело не только в том, что у них не было времени. Я никогда не рассказывала Нейтану о том, в чем они мне отказали. Это было слишком печально. И они ему тоже наверняка не сообщили. «Я тронут, что ты решила оставить все мне», — сказал племянник. «Но не могу позволить тебе так поступить». Я знала, о чем он думает. «Если я оставлю все деньги племяннику, а не детям, вся родня взбесится. Против него ополчатся собственные братья и сестры. А еще больше — мои дети. Подадут в суд. Все возненавидят друг друга». Это так, но в этом и смысл. Почему дети считают, что они получат все, заработанное родителями? Они ведь не сделали ничего, чтобы это заслужить. И они уже имели возможность наслаждаться богатством. Так почему бы не дать ее другому члену семьи? Я терпеть не могла представление о том, что жить в богатстве — это их судьба по праву рождения. Они же люди со свободой воли, а не какие-то рыбы. «Просто так всегда бывает», — отозвался Нейтон. «А кроме того, твои деньги меня прикончат?» — добавил он. «Я стану ленивым, ворчливым неряхой». «По-твоему, я такая?» — спросила я. «Пожалуй, немного ворчливая», — ответил он с лукавой улыбкой. «Но не ленивая и не неряха». Только Нейтан осмеливался шутить о моем характере. И за это я любила его еще больше». Наша близость была столь же маловероятной, скорее неизбежной. Тело моего мужа еще не успело остыть, как мои дети отправились в свои колледжи на севере Калифорнии. Чарли в Калифорнийский университет в Санта-Крузе, а Винни в Стэнфорд. Менее эгоистичный Нейтон решил поступить в Калифорнийский университет прямо в Лос-Анджелесе. Когда его отец превратил детскую в свой кабинет, мой дом стал служить Нейтану убежищем, где можно выспаться и поесть по-домашнему. Мои дети всегда воспринимали это как должное, а он ценил. Мы с Нейтаном очень похожи. Амбициозные трудоголики, отвергнутые теми, кто должен о нас беспокоиться. Разница только в том, что он с этим смирился, а я предпочитала библейский подход. Око за око. Наверное, племянник считает меня мелочной из-за того, что я вычеркнула детей из завещания. И рассчитывает, что я в конце концов образумлюсь. Но я и так в здравом уме. И знаю то, чего не знает он. И я приняла решение. «Это все, что ты хотела обсудить?» — спросил он, когда загудел чайник. И встал, чтобы его принести. «Вроде да». Нет смысла сейчас напирать. Нейтон не готов играть роль наследника огромного состояния. Мой выход на сцену не сорвёт аплодисментов. Так в чем смысл? Я чувствовала разочарование. Мне хотелось сделать это, прежде чем я превращусь в жалкую старую развалину. Кому еще мне оставить деньги? Только ему, больше некому. Я часто размышляла о том, где допустила ошибку с детьми. Чья вина в том, что они оказались эгоистичными и неблагодарными, если не моя? Я же их мать. Если у них дурной характер, мне некого винить, кроме себя. Я совершила ошибку, купившись на бредни глупых феминисток. У тебя может быть все: Потрясающая карьера, выводок идеальных детишек, семейный ужин по пятницам, пылкий секс по субботам. Но невозможно иметь сразу все. Дети ненавидят тебя за то, что потакаешь другим увлечением. Даже тем, которые позволяют покупать им подгузники. Ты пытаешься загладить вину. Гитарой, батутом, лошадью, модными кроссовками, о которых они мечтали. Но все это лишь разрушает их. Да, это я виновата в том, что они с гнильцой. Однако это не значит, что я им что-то должна. Не слишком ли я мстительна? Возможно. Но лучше быть мстительной, чем обманутой дурой. Так что же делать? Я могла бы завещать все на благотворительность, но это слишком сложно не говоря уже о том, что совершенно не в моем стиле. И я не могу представить ничего более отталкивающего, чем свое имя на табличке, мимо которой проходят студенты, даже не замечая ее. К тому же мне нужна помощь, а значит, какой-то человек, желательно совершенно отчаявшийся. Тот, кто никогда не жил в достатке, кто придет в восторг от всей этой роскоши, когда впервые сможет себе ее позволить и будет изо всех сил бороться, чтобы ее удержать. Меня расстраивало, что я до сих пор не встретила такого человека. Но, как выяснилось, скоро встречу.